разъзнила она. Так или иначе, супруги привели патио и кухню в порядок. Собираясь уезжать, Картошка обняла Дени. Не забывай нас. Не забуду. Картошка с вызовом посмотрела на Логана, заставь её дать обещание. Сделаю всё возможное. Воцарилась какая-то оглушающая тишина. После отъезда этой пары Дени только сейчас заметила, что уже стемнело. Летняя ночь обещала быть тихой и ясной. Логан тихонько подошёл к ней сзади. Взяв за руку, он повернул её лицом к себе. Ты голодна? Дени покачала головой. После всего съеденного? Нет. «Пить хочешь?» И сам ответил на свой вопрос, передразнивая ее. «После всех этих напитков?» Он пальцем нежно нарисовал какой-то узор на ее запястье. «Ты пьяна?» «Немножко?» Размягченно улыбнулась она. «Я тоже». Логан притянул Дэнни к себе. «Но не от текилы». Целла мудренно поцеловав её, добавил: Поплавать хочешь? Пожалуй. Пошли. У меня есть кое-что получше. Он потянул Дени за собой через патио к купальне. Рогатый месяц и бриллиантовая россыпь звёзд, которых не замечаешь в городе, бросали на окружающие предметы таинственный серебристый свет. Возле задней стенки купальни был высокий деревянный забор. Логан протянул руку и достал сверху ключ. Он отпер калитку, распахнул её и подтолкнул вперёд Денни. Горячая ванна. Восхищённо воскликнула она. Вода бурлила и пенилась в ванне из красного дерева, низ которой был подсвечен. Это походило на купель наслаждения, изобретённую каким-то завзятым гедонистом. И этот гедонист, довольно ухмыляясь, смотрел сейчас на неё. Нравится? Ещё бы. Но почему ты не продемонстрировала это другим гостям? Ни к чему. Это только для избранных. Он положил ладонь ей на плечи и Легонько поцеловал в затылок. Помочь тебе? спросил он, дотрагиваясь до тесёмки лифта купального халата. Помощь ей не требовалась. Тем не менее, каким-то глухим голосом она произнесла: "Пожалуйста". Его ловким пальцам потребовалось удивительно много времени, чтобы развязать те сёмки. Я миллион раз мечтала о том, как буду одевать и раздевать тебя, выполнять маленькие обязанности мужа, которых я был лишён. Строго говоря, в том, что Логан развязывал тесёмки, не было ничего непристойного. Просто при виде того, как он это делал, она испытывала какое-то непонятное тепло внутри. Логан нарочито мешкал, продлевая процесс раздевания. Развязав наконец все тесёмки, он сначала по плечам А затем по бёдрам спустил халат на землю. Халат упал у её ног, и Денни осталась в ярко-голубом бикини без бретелек. Логан стянул резиновую ленточку с пучка, и волосы рассыпались по её плечам. Они были точно такими, какими он их и запомнил. шёлкаристыми, блестящими, густыми. Я боялся, что ты их отрежешь.